Глава сорок восьмая. Генри тронул меня за плечо. «Не надрывай связки напрасно, всё равно не докричишься». «Давайте, я попробую выстрелить», — воскликнул Дик, хватая за свой лук. Тот, кстати, вопреки моим ожиданиям, оказался вовсе не игрушечным, а самым что ни на есть настоящим, хоть и меньше взрослого размером. «Может быть, стрела всё же долетит, вреда на дракону не причинит», «Но вдруг он обратит внимание на наглеца, выстрелившего в него?» «Нет, стрела точно не долетит», — покачал штурмовик головой. «Но пальнуть — это идея». Он поспешно достал пистолет, взвёл курок и выстрелил. «Нет, не в драконов, конечно, вообще в другую сторону». Дик испуганно присел, вытаращив глаза. «Надеюсь, звук, которого здесь не может быть, привлечёт их внимание», — сказал вампир. Но для начала мы привлекли внимание всего порта и даже чуть не посеяли панику. Одни тролли с перепугу бросились прочь, другие, наоборот, потянулись к нам со всех сторон, наверное, желая выяснить, что это так бабахнуло. Однако драконы тоже резко изменили направление полета и начали снижаться. Услышали. Удовлетворенно заметил Генри, напрочь игнорируя собиравшуюся вокруг толпу. — Думаешь, это наши? — спросила я с надеждой однозначно. Драконы тем временем уже кружили над портом, очевидно высматривая нас. Мы замахали им руками и снова закричали. Видя, что гиганты намерены пойти на посадку, толпа поспешила расступиться, и все вопросы к нам у них как-то резко отпали. Драконы приземлились, перекидываясь, всего в нескольких шагах от нас. Через пару мгновений меня уже обнимала Дейнария, а Гирзел сгреб в объятия Генри, «Как же здорово, что мы нашли вас до отплытия!» — радостно произнес Ярнил. «Да уж, сколько бы потом пришлось искать вас в океане, одним демонам ведомо!» — пробурчал возле сар и тоже протянул штурмовику руку. «Но главное, что вы вообще живы и в порядке!» «Давно вы перешли на миладута спросила я. «Ночью», — начал рассказывать Гирзал. И, «Естественно, сразу же полетели к тому порталу, через который прошли вы». «Нашли там вашу записку. Благо, вы ее магией защитили. Но поскольку она явно была уже старой, сидеть у портала и ждать вашего возвращения не стали. Занялись разведкой местности. Обнаружили в горах поселение гоблинов, вернее, оборотней. Решили расспросить их, не видели ли они вас. Вожак рассказал, что иномирный вампир и оборотница действительно жили у них несколько дней. Но потом отправились в город троллей, чтобы отплыть на другой континент, где живут местные драконы». Еще он сказал, что пару недель назад встречал вас в городе, и что, по идее, еще на прошлой неделе вы уже должны были сесть на корабль. Мы поняли, что нам остается лишь попытаться отыскать ваше судно в океане. Однако для начала решили все-таки заглянуть в город, посмотреть, не стоит ли на рейде подходящий корабль. Продолжил за него возлесар. Ничего похожего на способное пересечь океан судна в порту не обнаружилось, поэтому мы полетели дальше. И тут выстрел. Гирсдейны сразу узнали звук. Генри, ты молодец, что догадался стрельнуть. Похвалил его дракон. Иначе мы бы так и улетели. Но почему вы не уплыли до сих пор? Поинтересовалась Эджита. Да потому что корабль только три дня назад наконец пришел в порт. Вот сволочь! Вдруг зло выругался штурмовик, обернувшись. Кто? А пешлы я. Капитан решил смыться с нашим задатком. Да, чёрный спрот действительно отчалил под шумок и уже удалялся от берега. Хорошо, хоть мы не заплатили ему полностью. Но вовсе без задатка наглая троллья Морда отказывалась оставить каюту за нами, хотя не сказать, чтобы к нему стояла очередь из пассажиров. Вот недаром этот тип сразу показался мне жуликоватым. «Не смоется!» — прорычал возлисар. И, трансформируясь на ходу, ринулся в догонку за шхуной. «Тридцать золотых!» — крикнул ему вслед штурмовик. Кажется, капитан, узрев разъяренного дракона, уже пожалел о своем желании зажать задаток. В любом случае, их объяснение не продлилось дольше нескольких секунд. «Пересчитай». Прилетев обратно, возле сар протянул вампиру новенький кожаный кошелек. «А то я предупредил это варье, что если тут не хватит хоть одной медной монетки, я вернусь и сполю к демонам его утлую лоханку» в Генри пересчитал содержимое. «Все верно. Правда, кошелек не мой. Я ему только монеты давал». «Ну, нестись обратно с кошелечком я точно не собираюсь», — усмехнулся Мадо. «Будем считать его штрафом за попытку воровства». «Будем», — кивнул штурмовик. «Итак, корабль нам теперь не нужен. Но надо куда-то пристроить лошадей». «А где вы вообще их взяли?» — полюбопытствовал Санералл. У оборотней многоножек я что-то ни одной не видел. У вампиров. И потом их желательно бы вернуть, так что, пожалуй, определим коняшек на постой до нашего возвращения в голубого петуха. «Это что?» — спросила Таргала. «Трактир, в котором мы жили здесь». Я, Генри и Дик сели на лошадей, а драконы, естественно, отправились своим лётом, нарезая неспешные круги над городом, чтобы не потерять нас из виду. «А что это за мальчик?» — поинтересовался возле сар, пока штурмовик договаривался с хозяином трактира, а Дик стоял рядом с ним. «Теперь это наш с Генри воспитанник», — ответила я. «А еще недавно он был ничей, в смысле, беспризорничал, тут, в городе». «Значит, вампиры здесь вышли из орков», — задумчиво протянул Санерал. «Довольно необычно». «Нет, вампиры на Меладе — эльфы», Не стала я скрывать истину. Потом ведь все равно повезем к ним лошадей. Вот и мне помнится, что эльфы, ставил возле сар. И никто больше. Да, кивнула я, а дик он полукровка. Вы, кстати, Шантару-то еще вовсе не искали. Решила я, наконец, перейти к наболевшему. Мада резко помрачнел. Естественно, как только перешли сюда, я первым делом попытался нащупать ее энергетику. Но ничего не вышло. «Значит, она наверняка на другом континенте», — заключила я. «Да нет, я эту тварину вообще не чувствую, хоть ты тресни», — прорычал возле сар, стискивая кулаки. «И из-за дальности расстояния такого не может быть?» — уточнил присоединившийся к нам Генри. «Нет», — помотал головой Мада. «Куда же она могла подеваться?» — Нахмурился вампир. В принципе, судя по карте Ларвиларцев, на Меладе практически одновременно открылись сразу два портала. Начал объяснять обстановку Санерал. Один — на этом континенте, второй — на другом. Конечно, на их карте, он мотнул головой на Маду, обозначен исключительно входной портал. Но если Шантара умудрилась обнаружить какой-то еще, могла и снова смыться в другой мир. Что она проскочила мимо нас, исключено. Значит, остаётся только тот, второй портал. Однако с расстояния нащупать местоположение портала возможно только когда он открыт, снова заговорил возле Сар. Наличие закрытого ощущается лишь в непосредственной близости от него. Шансы, что мерзавка планомерно обследовала весь континент квадрат за квадратом и наткнулась на портал чисто случайно, конечно, минимальны. Тем не менее, вовсе исключать такой вариант нельзя. А что, если про портал ей рассказали местные драконы, предположила я, и даже поделились расписанием его работы, а то и картой соседних миров? Возле Сар с Гирзелом помрачнили окончательно. Нужно немедленно лететь к этим драконам, рявкнул старший. Где будем взлетать? Осведомился штурмовик. За городом или с реки? До реки, пожалуй, ближе, но наверняка придется укрепить лед, иначе дракона не выдержит. «Укрепим!» — в один голос решили мада. Пока шли до реки, Генри рассказывал драконам о сожженном трактире. «Бешеная тварь!» — прорычал возлисар. «Совсем уже охренела! Небось, кто-нибудь ей слово поперек сказал или накормили невкусно, она и озверела». «Знаешь...» Я вот думаю, даже хорошо, что Генри с Ольгой так и не сумели ее найти, — заметил Ярнил. Не то и их могла бы прикончить. Да, это просто счастье, что наши ей на пути не попались, — заметил Гирзел. А тех троллей ужасно жаль. Наверняка ничего плохого они этой сволочи не сделали. А потом я поведала и о том, что Шензай видел Шантару у себя в горах, почему-то не беременную, естественно, добавила и о своем неполном доверии к его словам, а также о причинах Хонова. «Конечно, мы можем слетать и допросить Ворски с пристрастием», сказала в заключение. «только не уверена, что стоит тратить время. Вдруг он действительно видел какую-то драконицу, но просто похожую на Шантару». «Если тварь что-нибудь сделала с ребенком, я ее убью», — в ярости зарычал возле Сар. «Вот собственными руками прикончу». И мечущих молний темно-корех глаз на нас в этот момент, честное слово, посмотрела сама смерть Шантары. Санерал сжал его плечо. Подожди переживать раньше времени. Быть может, этот Шензай и правда не видел стерву, или видел не ее. И Мада, как ни странно, не сказал ему никакой грубости в ответ, даже не дернул раздраженно плечом, лишь кивнул с тяжелым вздохом. Неужели за то время что не могли попасть на Меладу, недавние непримиримые враги едва ли не подружились. Так вообще бывает? С ума сойти. И, видимо, мне не показалось, что возле Сар был искренне рад найти нас живыми и здоровыми. Наконец мы пришли на набережную. Мадо и Кодо сразу принялись творить какую-то магию. «Мы полетим вместе с драконами?» — тихонько спросил нас Дик. «Ну да, языка, на котором шло общение, он не понимал, а мы ему ничего толком не объясняли, и мальчику оставалось лишь догадываться». «Да, на спине одного из них», — ответил Генри. «Летал когда-нибудь на драконе?» Арчонок ожидаемо помотал головой. «Сейчас полетаешь», — подмигнула ему я. В этот момент ко мне подошла Дейнария и, заговорщически посмотрев, прошептала на ухо. «А вы с Генри, значит, уже вместе? Раз даже общим воспитанником обзавелись?» «Да», — кивнула я с улыбкой. «Вот и молодцы!» — порадовалась за нас подруга. Тем временем драконы закончили ставить на лед укрепляющую защиту. Гирзл, частично трансформировавшись, слетел на реку и там перекинулся уже полностью поставил крылоном вместо трапа. Мы хотели взойти на борт, но тут вышла заминка. Оказывается, Дейнари решила немедля вложить Дику знания своего языка, поэтому пришлось несколько минут подождать. Но потом мы все же устроились на черной, глянцево-чешуйчатой спине. Арчонок цепко ухватился за торчавший перед ним шип и замер в предвкушении взлета. Чуточку испуганные глазенки так и горели восторгом. «Можешь вовсе не держаться». — сказал ему Генри. — Драконья магия никогда не позволит тебе упасть. — Правда? — изумился самолец. Тут Гир пару раз взмахнул крыльями, оттолкнулся лапами ото льда и начал быстро набирать высоту. Кажется, у Дика от восторга перехватило дыхание. Дайнария по традиции организовала общий чат и первым делом расспросила мальчика о впечатлениях. А затем, поскольку лететь было далеко, мы со штурмовиком рассказывали во всех подробностях о наших приключениях на Меладе. По счастью, расстояние до драконьего материка было не столь велико, как от Европы до Америки, и к вечеру мы уже увидели берег впереди. Причем удачно прилетели прямиком к огромнейшему замку – А может, это и вовсе не являлось случайным везением, возможно, замок был обозначен на подробной Ларвелларской карте. Замок, если не сказать целый город, занимал собой едва ли не весь склон Прибрежной горы, а вокруг еще раскинулось селение. Но что-то мне подсказывало, что драконы живут именно в замке. За его стенами наверняка обитают представители какой-то другой расы. Пока мы выбирали место, где бы приземлиться, Возлисар решил скромно воспользоваться посадочной площадкой самих драконов, расположенной на скальном уступе. Ну и мы полетели за ним. Естественно, вторжение чужаков не прошло незамеченным. Не успели ящеры перекинуться, нам навстречу уже вышли несколько местных. «Приветствую!» — строго произнес, на языке троллей, «рослый обладатель изумительно сиреневых волос» вероятно, решил, что раз мы явились с другого континента, почему-то именно этот язык должны знать. А может, он просто самый распространенный там? Кто вы? И с какой целью к нам? Очевидно, вот так впираться не считалось здесь в порядке вещей. Но возле Сара уже сдавали нервы. Здравствуйте, извините, что без приглашения. Начал он. У нас срочное дело, я разыскиваю свою жену. Она, как и мы, из другого мира. С октавы, если слышали о таком. Брюнетка, черная драконица. А еще она на восьмом месяце беременности. Сиренево-волосый нахмурился, но потом кивнул. «Пойдемте». Идти пришлось довольно долго, в основном спускаясь вниз. В итоге мы вовсе оказались глубоко в подземелье, вошли в какой-то отсек, где лично мне совсем уж не понравилось, потому что я сразу почувствовала, что магия здесь невозможна. По бокам коридора тянулись отгороженные толстенными решетками камеры. Да-да, наверняка именно камеры и не что иное, в этом я тоже была совершенно уверена. И все они были пусты. Нас, наглых вторженцев, что запрут здесь? Впрочем, нет, Пустые оказались все же не все камеры. В одной из них находилась женщина, Шантара, и беременна она определённо не была».